Голова четвертая. Случай в машине-рекоре. Я вернулся домой вместе с Брейлом, глубоко потрясенный. Все время я чувствовал себя так, как будто находился в тени чего-то неизвестного, неизведанного. Нервы мои были напряжены, как будто кто-то следил за мной, невидимый, находящийся вне нашей жизни. Подсознание мое словно билось в дверь сознания, призывая быть настороже каждую секунду. Странные фразы для медика. Пусть. Брейл был жалок и совершенно измучен. Я задумался о том, испытывал ли он только профессиональный интерес к умершей девушке. Если между ними что-то было, он не сказал бы мне об этом. Мы приехали ко мне домой около четырех утра. Я настоял, чтобы Брейл остался со мной. Потом позвонил в госпиталь. Сестра Робинс еще не появлялась, и я заснул на несколько часов беспокойным нервным сном. Около девяти позвонила Робинс. Она была в истерике от неожиданного горя. Я попросил ее прийти, и когда она явилась, мы с Брейлом задали ей ряд вопросов. Вот ее рассказ. «Около трех недель назад Харриет принесла домой для Дианы прелестную куклу. Я живу вместе с ними. Я спросила ее, где она ее достала?» и она ответила, что в маленькой странной лавочке на окраине города. Ребенок был в восторге. «Джоб», — сказала Харет, — «меня зовут Джабина. Там сидит странная женщина, я, кажется, боюсь ее, Джоб». Я не обратила на нее внимания, Харет вообще была не очень разговорчива. Мне кажется, что она пожалела сразу же, что сказала это. И когда я сейчас все это вспоминаю, мне кажется, что она себя как-то странно после этого вела. То она была весела, то, ну, как сказать, задумчива, что ли. Около десяти дней назад она вернулась домой с завязанной ногой. Правый? Да. Она сказала, что пила чай с этой странной женщиной и случайно опрокинула чайник. Горячий чай пролился на ногу. Женщина смазала ногу какой-то мазью, и теперь она нисколько не болит. «Но я думаю, что нужно смазать ногу чем-нибудь своим», — сказала мне Харет. Затем она спустила чулок и начала развязывать бинт. «Странно», — сказала она. «Смотри, Джоб, здесь был ужасный ожог и уже зажил. А ведь не прошло и часа, как она смазала мне его мазью. Я посмотрела на ее ногу. На ней была большая красная полоска, но совершенно зажившая. Я сказала, что, по-видимому, чай был не очень горячий. «Но ведь это был ожог, Джоб», — сказала она. «Я хочу сказать, сплошной пузырь». Я осмотрела повязку. Мазь была голубоватая и как-то странно блестела, словно сияла. Я никогда не видела ничего подобного. Запаха не было. Свет мази странно мерцал, то есть не горел, а померцал некоторое время и исчез. Харет побледнела, потом снова поглядела на свою ногу. Джоп, сказала она. Я никогда не видела, чтобы что-нибудь заживало так быстро, как моя нога. Она должна быть ведьма. «Господи, о чем ты говоришь, Харет? – спросила я. «О, ничего, только мне хотелось бы разрезать это место на ноге и втереть что-нибудь противодействующее этой мази». Затем она засмеялась, и я решила, что это шутка. Но она смазала место ожога йодом и завязала чистым бинтом. Наутро она разбудила меня и сказала, «Посмотри теперь. Вчера на ногу был вылет чайник кипятка, а сегодня кожа уже загрубела, хотя должна быть очень нежной». Джоб, я хотела бы, чтобы ожог существовал. Вот и все, доктор. Больше она ничего не говорила. Казалось, она все позабыла. Я как-то спросила у нее, где находится эта маленькая лавочка и кто была эта женщина, но она не сказала, не знаю почему. Но после этого она никогда уже не была веселой и беспечной. Никогда. О, почему она должна была умереть? Почему? Брейл спросил. Послушайте, Робинс. «А номер 491 вам что-нибудь говорит?» «О каком-нибудь адресе, например?» Она покачала головой. Я рассказал ей о движении ресниц Харет. Она явно хотела передать нам что-то этими цифрами. «Подумайте, что!» Вдруг она выпрямилась, стала что-то считать на пальцах, потом кивнула. «А не могла она передать слово? Может, это буквы ДИ и...» — А, это первые три буквы имени Диана. — Да, конечно, это довольно просто. Она могла попытаться попросить нас позаботиться о ребенке. Я взглянул на Брейла. Он отрицательно покачал головой. — Она знала и так, что я это сделаю. Нет, это что-то другое. После ухода Робинс позвонил Рикори. Я сказал ему о смерти Уолтерс. Он был искренне расстроен. Затем мы занялись грустным делом — вскрытием тела. Результаты были те же. Ничего такого, от чего девушка могла бы умереть. Около четырех часов следующего дня Рикори снова позвонил по телефону. «Будете дома между шестью и девятию часами, доктор?» В его голосе слышалось сдерживаемое волнение. «Конечно, если это нужно, — ответил я. — Вы нашли что-нибудь, Рикори?» Он помолчал, раздумывая. «Не знаю». «Может быть, да». «Вы подразумеваете то предполагаемое место, о котором вы говорили?» «Я даже не пытался скрыть свое волнение». «Возможно. Я узнаю позже. Я еду сейчас туда». «Скажите, Рикори, что вы предполагаете там найти?» «Кукол», — ответил он. И, словно избегая дальнейших разговоров, повесил трубку. «Кукол». Я сидел, задумавшись. Уолтер купила куклу и в том самом месте получила этот странный ожог. У меня не было сомнения, что именно через него получила она эту болезнь. Через него и через мазь. И она давала нам это понять. Впрочем, может быть, она и ошибалась. Но Уолтерс любила детей, как и те восемь. И, конечно, дети больше всего любят кукол что же обнаружил Рикори? Я позвонил Робинсу и попросил привести куклу, что она и сделала. Кукла была исключительно хороша. Она была вырезана из дерева и затем покрыта гипсом. Она была поразительно похожа на живого ребенка. Ребенка с маленьким личиком эльфа. Ее платье было покрыто изысканной вышивкой, нарядное платье какой-то страны, которую я не мог определить, Эта вышивка была просто музейной вещью и стоила, конечно, куда дороже, чем сестра Уолтер смогла себе позволить. Никакой марки с указанием фирмы или хозяина магазина не было. Осмотрев внимательно, я спрятал куклу в ящик стола и с нетерпением стал ждать звонка Рикори. В семь часов раздался звонок у дверей. Я услышал голос Маккенна. Увидев его, я сразу понял, что что-то неблагополучно. Его загорелое лицо побледнело глаза смотрели изумленно пойдемте к машине док хозяин кажется умер умер воскликнул я и бросился вниз к машине шофер открыл дверцу и я увидел рекоре сжавшегося в углу заднего сиденья. я не услышал пульса, а когда поднял ему веки на меня уставились невидящие глаза, но он был еще теплым я приказал внести его Маккен и шофер положили его на кушетку в моем кабинете. Я нагнулся над ним со стетоскопом. Сердце не билось, дыхания не было, по всей видимости, Рикори был мертв. И все-таки я не мог успокоиться. Я проделал все, что делается в сомнительных случаях, безрезультатно. Маккен и шофер стояли рядом. Они прочли приговор на моем лице и переглянулись. Лицо каждого из них сдерживало страх и шофер был напуган больше, чем Маккен. Последний спросил меня монотонным голосом. «Может быть, это отравление?» «Да, может». Я остановился. «Яд!» «И этот страшный визит, о котором он говорил по телефону?» «А возможность отравления в других случаях?» «Но эта смерть была не такой. Я чувствовал это, как те». «Маккен!» — обратился я к телохранителю. — Когда и где вы заметили, что с хозяином не все в порядке? Он ответил так же монотонно. — Около шести кварталов от вас. Хозяин сидел близко. Неожиданно он сказал «Иисус», как будто испугался, прижимая руки к груди, застонал и словно окаменел. Я сказал ему «Что с вами, босс? Вам больно?» Он не ответил. Затем свалился в мою сторону, а глаза его были широко открыты. Он показался мне мертвым. Тогда я крикнул Полю, чтобы он остановил машину, и мы осмотрели его. А затем на всех парах прилетели сюда. Я прошел в кабинет и налил им по стаканчику спирта с бренди. Они явно нуждались в этом. Потом покрыл тело простыней. «Сядьте, ребята!» «Итак, Маккен, расскажи мне все, что случилось с того момента, как вы выехали из дома. Не упускай ни малейших деталей!» Он начал. «Около двух часов босс поехал к Молли. Это сестра Питерса. Оставался у нее час. Вышел, поехал домой и приказал Полю вернуться за ним в четыре. Но он много говорил по телефону, поэтому мы выехали только в пять. Он приказал Полю ехать на одну маленькую улицу за бет парком. Он сказал Полю, чтобы тот ехал по улице, а машину остановил бы около парка. А мне он сказал «Маккен, я пойду туда один». «Я хочу, чтобы они знали, что я пришел один». И добавил, «У меня есть на то причины. А ты будь поблизости, но не заходи, пока я не позову тебя». Я сказал, «Босс, вы думаете, что это благоразумно?» «Я знаю, что делаю. Выполняй то, что я приказал», — ответил он поэтому я замолчал. Мы приехали, и Поль сделал, как было приказано, а босс пошел по улице и остановился у маленькой лавочки с куклами на окне. Я разглядел лавочку, когда проходил мимо. Она плохо освещена, но я заметил внутри массу кукол и худую девушку за кассой. Она показалась мне бледнее рыбьего брюха. Босс постоял у окна, а затем быстро вошел. Я опять прошел мимо, и мне показалось, что девица стала еще бледнее. Я еще думал, что никогда не видел человека с таким цветом лица. Босс поговорил с девушкой, и она показала ему несколько кукол. А когда я опять проходил, я заметил в лавке женщину. Она была очень крупная. Я постоял у окна минуты две, так она меня удивила. Лицо у нее коричневое, похожее на лошадиное. Над губами усы, много больших родинок или бородавок. И она как-то странно смотрела на девицу. Большая и толстая. Но как щурились ее глаза. Бог мой, какие глаза! Большие и черные и блестящие. И они мне особенно не понравились. Впрочем, как и она сама. В следующий раз, когда я проходил мимо, босс стоял у прилавка и разговаривал с большой женщиной. В руках у него была пачка чеков а девушка смотрела совсем испуганно. В следующий раз я испугался. Я не увидел ни хозяина, ни дамы, поэтому я встал у окна и стал смотреть, так как очень не любил терять босса из виду. Затем босс вышел из двери, находящейся внутри лавки. Он был растержен, вероятно, и нес сверток, а женщина шла позади, и глаза ее метали молнии. Босс что-то говорил, дама тоже, и делала какие-то странные движения руками. Какие? Ну, какие-то нелепые. Но босс не обращал внимания на нее. Пошел к двери и сунул при этом сверток под пальто, на пуговицы застегнул. Это была кукла. Я видел ее ноги, болтавшиеся в воздухе, когда он запихивал ее под пальто. Большая кукла, очень большая. Маккен остановился и начал механически разминать сигарету. Затем взглянул на тело, покрытое простыней, и отшвырнул ее в сторону. Я никогда раньше не видел Босса таким сердитым. Он бормотал что-то себе по-итальянски, повторяя часто слово Иисус, я видел, что говорить пока не следует, и молча шел за ним. Один раз он сказал гробко, «В Библии сказано, что нельзя позволять жить на свете ведьмам». Так он продолжал бормотать, крепко прижимая к себе под пальто куклу. «Мы пришли к машине, и он сказал Полю ехать скорее к вам, и к черту правила движения». «Так ведь, Поль?» «Когда мы сели в машину, он перестал бормотать и сидел спокойно до тех пор, пока я не услышал Иисус. Об этом я уже рассказывал. И это все. Не правда ли, Поль?» Шофер не ответил. Он сидел, глядя на Маккенну умоляющим взглядом, и ясно видел, как Маккен отрицательно качнул головой. Шофер сказал с сильным итальянским акцентом. «Я не видел лавку, но все остальные правильно!» Я встал и подошел к телу Рикори. На простыне расплылось красное пятнышко, величиной с монету, как раз напротив сердца Рикори. Я взял одну из самых сильных луп и вынул самый тонкий из зондов. Под лупой я увидел на груди Рикори крохотный укол, не больше, чем от тончайшей иглы. Осторожно я вставил туда зонд. Он легко скользнул вниз, пока не дотронулся до стенки сердца. Дальше он не пошел. Какая-то острая, исключительно тонкая игла вошла через грудь рекори прямо к сердцу. Я посмотрел на него с сомнением. Не было причины умирать от такого укола. Если, конечно, орудие не было отравлено. Или если укол не сопровождался каким-нибудь неожиданным шоком. Но вряд ли шок мог убить Рикори, человека ко всему привыкшего в жизни. Нет, я, несмотря ни на что, не был уверен в смерти Рикори. Но я не сказал об этом. Живой он или мертвый, Маккен должен объяснить ужасный факт. Я повернулся к паре, внимательно следившей за каждым моим движением. Вы говорили, вас в машине было всего трое? Снова я увидел, как они переглянулись. «Была еще кукла!» — сказал Маккен как-то вызывающе, но я нетерпеливо отмахнулся. «Я повторяю вопрос. — Вас было только трое в машине? — Трое людей. — Да. — Тогда, — сказал я угрюмо, — следует много объяснить. Рикори был убит. Заколот. — Я должен вызвать полицию. Маккен встал и подошел к телу. Он поднял лупу и долго смотрел на маленькое пятнышко укола. Затем он повернулся к шоферу. — Я сказал тебе, Поль, что это сделала кукла.